Глава девятая. Жертвы случайности. Присаживайтесь. Прокурор жестом предложил мэри сесть напротив. Вы, наверное, знаете, к кому пришли, но для протокола я все же представлюсь. Меня зовут Гай, я работаю по делу вашего мужа. Обвинитель меньше всего на свете любил допрашивать родственников подозреваемого. В воздухе повисало напряжение, а собеседники вот-вот готовы были заплакать. Но с Мэри все было по-другому. Эта стройная и ухоженная девушка ему понравилась. Обычно на допрос приходили в строгих костюмах, а она сидела перед Гаем в белой майке с красным сердечком, короткой черной юбки и легкой джинсовой куртке. Внимательно изучив жену Макса, прокурор подумал про себя и почему симпатичные девушки всегда выбирают плохих парней. — Смею заверить вас, что я лишь стараюсь докопаться до правды. Я не имею ничего против вашего супруга, ничего личного. Если он невиновен, то, несомненно, выйдет на свободу, — начал прокурор. — Понимаю, — сказала Мэри с грустью в голосе. — Чего вы от меня хотите? — Расскажите мне о Максе. Какой он? Как вы познакомились? Что вы знаете о его прошлом? Чем он увлекается? Замечали ли вы какие-либо странности в его поведении? Макс — очень необычный, добрый и внимательный мужчина, верный и заботливый муж. Мы познакомились с ним пять лет назад, я тогда была студенткой. Вечером в День Победы в небо запустили фейерверки, и я разглядывала разноцветные летящие искры. Макс подошел ко мне и попросил загадать число от одного до двадцати пяти. Я очень удивилась, но мне стало интересно. К тому же у него был мягкий, приятный голос. Я загадала число восемь. Он отгадал, весь засветился от радости и тут же пригласил меня выпить с ним чашечку зеленого чая, чтобы отметить знакомство. И сделал это как-то по-своему, так трогательно доверчиво, что я не могла отказать ему. Он отгадал число? Отгадал. А что в этом такого? Я подозреваю, что была не первой девушкой, с которой он пытался так познакомиться. Рано или поздно удача бы ему улыбнулась. — Мне тогда показалось, что это очень милая игра. Если хотите, я попробую отгадать ваше число. — Ну, давайте попробуем, ради интереса. — От одного до двадцати пяти? — От одного до десяти. — Хорошо. Загадал. — Семь? — Нет, вы ошиблись. — Значит, пять, — уверенно сказала Мэри. — Да, но как вы узнали? — удивился Гай. — Мне просто повезло. — Невероятно. — Но вы были так уверены, что точно знаете ответ. А ваш муж тоже считает, что такое угадывание — лишь везение? — Не совсем. Мой Макс всюду ищет символы, знаки. Для него было важно, что он тогда отгадал мое число. Думаю, что это помогло ему решиться позвать меня на свидание. Он не то чтобы чересчур застенчивый, но и не из тех, кто уверенно знакомится с девушками на улице, понимаете? — То есть... Это случайно угаданное число сыграло большую роль в вашей жизни. Можно сказать и так. Хотя кто знает. Но, господин прокурор, вы же не думаете, что я просто так упомянула эту деталь? Теперь уже не думаю. Так что вы имеете в виду? Как тогда мой муж случайно угадал число, и это изменило наши жизни, точно так же сейчас он случайно оказался не в том месте, не в то время». И эта случайность тоже может сыграть большую роль в его судьбе. Вы на этот раз печальную, понимаете? Вы обвиняете его в происходящем только потому, что мой супруг поссорился с одним из пострадавших. Но это лишь совпадение, каким бы судьбоносным оно ни казалось. Ах, вот оно что. Зубы мне заговаривает. Я на минуту подумал, что у нас получится конструктивный диалог. С сожалением подумал Гай. «Мне понятна ваша мысль, но из того, что в мире происходят случайности, не следует, что данное конкретное стечение обстоятельств — простое совпадение. Пока что я, увы, вынужден предполагать обратное». Эксперты тщательно проанализировали место происшествия, и они нашли следы черной магии. «Вы такой же чудной, как мой муж!» — воскликнула Мэри. «И чем же так чуден ваш муж?» — поинтересовался Гай. своей верой в современную науку. Я читала про ваше последнее дело, о котором писали все газеты, про обезглавленную утку. И вот что я скажу. Вы так слепо верите своим экспертам. Вы считаете, будто наука доказала, что современная астрология или хиромантия работают. Приглашаете экспертами всяких академиков, докторов наук. Но может ли ваша наука объяснить, Почему два астролога не приходят независимо к общему выводу, если заранее не договорятся? Вы лучше меня знаете, что можно найти специалиста, который объявит, что человек маньяк-убийца, в то время как другой специалист докажет, что тот же самый человек святой. За что заплатите, то и получите. И, кстати, я считаю, что астрологи и их клиенты видят связи там, где их нет. Я читала в старом выпуске женского журнала что был такой американский психолог Бертрам Форер. Он провел опыт. Студенты проходили психологический тест, а потом оценивали, насколько им подходит составленное описание личности. Чаще всего отвечали «хорошо подходит», «отлично подходит». А потом оказалось, что всем им дали одно и то же описание личности, взятое из газетного гороскопа. Просто оно ну очень расплывчатое. Вот человек пришел на консультацию к астрологу. Астролог вроде много про него узнал по звездам, все звучит очень убедительно. А что на самом деле? Кто-нибудь проверил, а не самообман ли это? Но постойте, возмутился Гай. У нас есть. Пожалуйста, не перебивайте, господин прокурор. Вот мой муж воду якобы заряжал. Тоже научные всякие термины использовал с фильмами какими-то носился, статьи читал. А однажды. Я вылила его волшебную водицу в раковину и заменила ее обычной водой, взятой из-под крана. И что вы думаете? Макс ничего не заподозрил. Выпив ее, он тогда еще сказал, о, я прямо чувствую прилив сил. Я уж не стала его расстраивать, но выводы сделала. Извините, но, по-моему, не все вашей науке известно. Моего доверия она пока не заслужила, зато я знаю, что мой муж невиновен. И мне для этого не требуется никаких сложных экспертных оценок, достаточно лишь немного здравого смысла. Но и утка ваша, скорее всего, просто улетела, как это часто бывает. костей ее никто не находил. Как вам такое объяснение?» Прокурор сжал зубы от гнева и подумал. «Да она же просто дура». Его всегда до глубины души раздражали блондинки, которые думают, что могут рассуждать на научные темы. Еще более возмутительным он находил тот факт, что им, видите ли, кажется, что их некомпетентное мнение хоть кого-то волнует и может быть сопоставлено с мнением эксперта, потратившего на изучение вопроса всю свою жизнь. И это полное отсутствие знания о предмете дискуссии лишь придает им еще больше уверенности в своей правоте. «Остынь, Гай, остынь», — уговаривал себя прокурор, — «спокойно, дыши глубоко». Представь, что ты вернулся в свое секретное место. Медитируй. Твои тело и душа едины. Секретным воображаемым местом, в котором Гай скрывался от переживаний, был гигантский лунный кратер. Оттуда он наблюдал, как на земле движимые невидимой силой сменяют друг друга приливы и отливы. Прокурор представлял себя демиургом, которые создают волны, течения и ветра, разгоняющие облака. Эти облака и были плохими мыслями, и Гай радостно наблюдал за тем, как они тают, открывая взору голубую плоскость земного круга. Он отломил кусок кратера и стал жевать. Это отменный лунный сыр. Нет, Гай догадывался, что луна не состоит из сыра, но именно такой он представлял ее в детстве. Успокоившись, прокурор решил поменять тему разговора. «А как вообще ваш муж относится к астрологии?» — спросил он у Мэри. «Ему в детстве астрологи предсказали, что он станет ученым, и он им стал. И вы после этого все равно сомневаетесь в этой науке. Я же прекрасно знаю своего Макса. Для него это было самоисполняющимся пророчеством». Ему скажут, что это его судьба, так он поверит и наизнанку вывернется, чтобы исполнить свое предназначение. Мне это никогда в нем не нравилось, но у всех свои недостатки. Я полюбила его таким, какой он есть. А если ему скажут, что его предназначение — уничтожить человечество с помощью черной магии? — Вы глупы, что ли? — засмеялась Мэри. Гай с обидой посмотрел на девушку. — Как вы смеете надо мной смеяться? — Ладно, я убедился, что нормального диалога у нас не получится. Не хотите помогать следствию и, что важнее, собственному мужу? — Имеете полное право. Вы можете идти. — Гай жестом указал Мэри на выход. Мэри встала. — Как же это низко. Вы пытаетесь свалить все беды мира и всю ответственность на невиновного человека. Вам лишь бы добиться приговора и закрыть дело. «Ну что же, тем больнее будет падать, когда вашу некомпетентность разоблачат», — сказала она, прежде чем выскользнуть в дверной проем. Вот хамка. Даже дверь не закрыла. Мысленно возмутился прокурор. Лучше бы хлопнула ею, как положено расстроенным воспитанным людям. Гаю пришлось вставать и идти закрывать дверь. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как почувствовал, что теряет равновесие. Случайно запнувшись о завернувшийся угол ковра, Гай упал, сильно ударившись головой. Перед его глазами все поплыло, и разум его временно отправился в забвение. Секретное место в лунном кратере.